глава 35 виктория владимировна нестерова произнес он мою фамилию следователь мужчина в летах с цепким и внимательным взглядом он держал в руках пачку бумаг и все время сверялся с ними что с вами случилось задал он простой вопрос вперившись в меня серыми глазами все внутри аж пробрало. соврать ему оказалось намного сложнее чем сергею «Этот человек привык иметь дело с ложью и легко ее раскусит». «Я ничего не помню», — попыталась произнести как можно убедительнее, но он мне не поверил. «Совсем ничего», — хмыкнул следователь. «Даже того, откуда у вас татуировки?» «Виктория Владимировна, мне сообщили, что вы отказались от осмотра врача-гинеколога. Почему?» «В этом нет необходимости, ведь я сама гинеколог», — пожала плечами. Любой анализ найдет сперматозоиды Рейна в моем маске, а мне эти проблемы не нужны. «Виктория, поверьте мне, я часто имею дело с насилием». Внимательный взгляд поверх очков. «Никто вас не осудит. Мы найдем преступника и накажем по всей строгости закона. Не нужно покрывать того, кто причинил вам боль». Если бы Рейн жил среди нас, я бы, не раздумывая, посадила его за решетку. Но дракон живет в другом мире, и статьи нашего Уголовного кодекса на него не распространяются. «Меня не насиловали. Сама не знаю, ложь это или правда. Я мало что помню, в основном какие-то отрывки. Скажите, я давно пропала?» «Две недели назад», — ответил следователь. «Две недели мой сын жил без матери. Кстати, в мире Рейна время текло в два раза быстрее». Мы еще долго разговаривали с этим загадочным мужчиной. Он оказался настоящим профессионалом. Выуживал из меня информацию как клещ, жадно и фанатично. Но я держалась, стоя на своем. Ничего не помню, хочу поскорее вернуться к обычной жизни. Он бы и дальше продолжил меня изматывать, но врачи мягко намекнули ему, что мне нужен отдых. Оставшись одна, я облегченно выдохнула. Кажется, все получилось. Я вернулась, и это не сон. Остаётся надеяться, что Агрест не прогадал, и найти меня дракон больше не сможет. Это длилось уже 10 часов и 23 минуты. Он проснулся и вдруг понял, что не чувствует свою Аиру. Совсем. Она исчезла из этого мира. Случиться это могло лишь в одном случае. Его суженая умерла. Поднявшись с кровати, Рейн пошатнулся. Голова кружилась, словно он пил долго и очень крепкие напитки. Он сделал шаг и едва не рухнул. Кое-как, добравшись до двери, вывалился в коридор. «Виктория!» — закричал он. «Если она сейчас же не появится рядом с ним, то дракон разнесет весь этот замок». Но Виктории все не было. «Господин!» — неуверенный, страшно растерянный голос стражника прозвучал очень близко. Как Рейн мог его не заметить? Наверняка дракона отравили, а Викторию? Нет, о худшем он даже думать не мог. Вам нужна помощь? Помощь потребуется ему и всем, кто находится в замке, если Виктория сию минуту не будет найдена. Она жива. Он чувствовал это, ощущал биение ее сердца где-то на задворках сознания. Ни одному идиоту и в голову не могла прийти идея похищения его Аиры. Тот, кто тронет ее хотя бы пальцем, пожалеет, что родился на свет. Есть вещи хуже смерти. Да и кому она могла помешать? Нет, что-то здесь не то. Рейна пришел в себя через несколько минут. Злость и страх выжгли остатки яда в его крови. Осознав, что его пара исчезла, он не смог удержать свой гнев в узде. Из горла вырвался нечеловеческий крик. В тот же миг половина гостевого крыла оказалась сметена драконьим огнем. Стены вынесло ударной волной, задев несколько этажей снизу. Раздались испуганные крики женщин. «Плевать. Если он не найдет Викторию в ближайшее время, то разрушит весь этот замок до основания». Первым делом Рейн потребовал к себе короля. Перепуганная стража притащила его и бросила на пол прямо к ногам дракона. «Что вы себе позволяете в моем замке? Он еще смеет возмущаться?» Рейн схватил молодого наглеца за грудки и оторвал от пола. Тот завис, судорожно хватая ртом воздух и болтая ногами, как смертник на виселице. Ха! Пусть даже не мечтает о том, что Рейн позволит ему так просто сдохнуть. Пока не скажет, куда пропала Виктория из его замка. О смерти будет только мечтать. «Где моя жена?» С расстановкой прошипел Рейн. «Я не знаю», — прохрипела Грест. «Где она?» — закричал дракон так, что содрогнулись стены. Хватку он все таки ослабил. Ему нужна информация, а не труп. Я не знаю. У короля уже посинели губы. Я не успел ее остановить. Она ускользнула от стражи, навела чары. лжешь Рявкнул дракон и отшвырнул человека от себя. Виктория не справилась бы одна. Слишком сложно для нее. У девушки точно был сообщник. Одно ясно. В этом мире ее нет. А значит, она исчезла в другом мире. «Клянусь!» Взвился король. Она ничего не говорила мне. Я заподозрил неладное, лишь когда увидел слоняющуюся стражу. Виктория нашла тайную комнату, и там оборудовала алтарь. Разве я допустил бы создание черного алтаря в своем дворце? Это похоже на правду. Только идиот пошел бы на такое. Черная магия опасна. Она отравляет все вокруг. Виктория лишь по незнанию могла ухватиться за этот способ. Незнакомая с магией, она не понимала всей опасности. Рейн ухватился за эту версию. Хочется верить в то, что Виктория сбежала, а не в то, что она погибла. Но как ей это удалось? Простая женщина, которая только-только научилась использовать магию. Драконью магию. Хм, возможно ли, чтобы она сбежала в другой мир? Бред. Ей никогда не хватило бы умения, знаний и опыта. Провести сложнейший ритуал мог лишь опытный и очень подлый маг. Переход с помощью дракона очень непрост, а уж без него, с помощью черной магии, и вовсе смертельно опасен. Люди потому и обращаются к драконам, что риск смертельного исхода для путешественника между мирами слишком велик. Да и не только для него. Черный алтарь отравляет все вокруг себя, в том числе и воздух. Уже сейчас к нему нельзя приблизиться. Разве король пошел бы на то, чтобы вонзить ядовитую стрелу в собственный дворец? «Здание уже сейчас разрушается. Потребуется прорва магии, чтобы устранить последствия. Кто мог ее отправить? Кто решился на это черное действо? Им бы понадобилась его кровь для ритуала». Рейна смотрел себя и нашел на сгибе локтя крошечную точку. След от иглы. Точно такой след он видел на руке Виктории, когда та пыталась себя усыпить. Никто, кроме нее, не мог оставить на его вене такую отметину. Кровь брала его Аира. Сомнений нет. Но кто ее надоумил? Черные драконы? От этой догадки Рейн застыл. Эти подлые змеи вновь вылезли из своих нор. Никому, кроме них и их приспешников, нет выгоды от того, что Рейн потерял свою Аиру. Наследник высшего дракона помешает только им. Нужно будет заняться этими отступниками, как только он найдет свою женщину. Место перехода он нашёл без труда. Ей явно помогали но следы тщательно заметены. Алтарь, выжженная ткань пространства. Она ушла через грубо созданный опасный портал. Ей помогал маг. Сама она была не способна сгенерировать такую силу. Рейн перевел взгляд на короля. Он? Вполне возможно. Именно он крутился вокруг его аиры все время отсутствия дракона. Убить бы гада. Да только чтобы вернуть девушку, потребуется участие в ритуале агреста так что пока пусть поживет. Дракон ощутил, как по венам потекла лава. А ведь он верил Виктории. В тот момент, когда она сказала ему о том, что хочет попробовать наладить отношения, Рейн обрадовался как ребенок, поверил ей безоговорочно, даже мысли не возникло, что это ловушка. Когда он стал таким беспечным, встретил свою суженую и разомлел. А она подло обманула его, уложила в постель, усыпила И сделала то, за что он любому другому снял бы голову, покусилась на его кровь. Понимала ли она, как рискует? Завладев кровью дракона, можно совершить много всего. Рейна непременно вернет ее. Даже если для этого придется перерыть все немагические миры, он найдет ее и вернет.